«Добрая женщина. Это Валерия. Она так же добра, как и красива. О, в таком случае доброта ее должна быть беспредельной. Кажется, и ты к ней очень расположен. Я? Безгранично. Но мое чувство к ней полно преданности и уважения, как и подобается стороны человека в моем жалком положении по отношению к такой знатной Матроне». «Ну так знай же...»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 влечения к бедному гладиатору. Вначале обездоленный Фракиец силился вырвать из своего сердца это новое чувство. Рассудок говорил ему, что это любовь безумия, которому нет равного, бред сумасшедшего, осуществлению которого мешают непреодолимые препятствия. Тем не менее воспоминание об этой женщине преследовало его неотступно, примешивалось ко всем его заботам и мыслям, мутило его ум и овладело всеми его мыслями.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 В нескольких шагах от этой женщины, нет, от той богини, которую он готов был принести в жертву свою кровь, честь, самую жизнь. Он увидит ее вскоре перед собою, быть может, останется с ней наедине, услышит ее голос, будет смотреть на ее черты, глаза, улыбку, никогда еще не виденную ему улыбку, которая должна быть прекрасна, как весеннее небо.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 Он схватился за голову, думая унять кровь, как молотом стучавшую в его виски, и рассеет туман, заволакивающий его рассудок. — О, боги! — прошептал он. — Не дайте мне сойти с ума! Он снова огляделся вокруг и, узнав место, где он находится, пришел мало-помалу в себя. Да, это комната его сестры. Вот ее маленькая кровать в углу. Две табуретки с вызлоченными ножками у стены, далее небольшой деревянный комод с бронзовыми украшениями и на нем терракотовая луцерна, окрашенная в зеленый цвет и изображающая ящерицу, изо рта которой выходит пламя, освещавшее комнату. Спартак, все еще находившийся под влиянием мысли, что он сошел с ума, подошел нетвердыми шагами к комоду и поднес палец к огню, Он отдернул его только тогда, когда жгучая боль убедила его, что он не спит и не бредит. Тогда он напряг всю силу воли, чтобы победить в себе волнение и овладеть своими чувствами. Это настолько удалось ему, что когда вернувшаяся вскоре Мирдзе позвала его к Валерии, он казался спокойным, хотя сердце его страшно стучало и лицо покрылось мертвенную бледностью. Мирдзе заметила это и с испугом спросила